о вам нужно? Н — Ничего, — глотнув сухим горлом, выговорила Варя. — Мне ничего не нужно, Марк Анатольевич. — Зачем вы пришли? Устав бояться, Варя вся подалась к нему, чтобы объяснить, убедить, заставить понять, и сдернула на конец шеи проклятый жаркий шарф. из-за ключа. Я подумала, что их просто могли случайно поменять. Ну, после всего, что случилось. Вот теперь наш ключ не подходит. Волошин кивнул. А мы ищем, ищем. Но ведь такое может быть, Марк Анатольевич. И нужно просто поехать к Глафире Сергеевне и поменять обратно. Вы понимаете? Волошин снова кивнул. И наш сейф «Откроется, и вся эта ерунда объяснится!» «Какая ерунда? Ну, из-за которой мы нервничаем!» «Мы?» — поразился Волошин и вдруг перестал быть похожим на сову. «Да-да!» — затараторила Варя, — «с этим дурацким ключом!» «Что вы искали у р а з л о г о в о в столе?» Она не дрогнула и не отвела глаз. Волошин удивился ее мужеству. «Ключ от нашего сейфа!» — сказала она. «Я думала, что просто так пропасть он не мог, а про второй сейф дачный вспомнила только сегодня утром. Зачем вам ключ от сейфа?» Она посмотрела на него с печальным удивлением. «А, а как же, Марк Анатольевич, если он пропал у меня из-под носа, значит, я плохо работаю?» «Куда он мог деться?» и вы из-за этого ключа беспокоитесь сильно, с чего вы взяли, что я беспокоюсь. Я видела вас тогда ночью, когда вы вдруг вернулись на работу. Вот как! И я просто допоздна сидела, вновь как будто оправдывая, заговорила она. В чем-то она пыталась его убедить, и он никак не мог понять, в чем именно. В собственной искренности? Он не верил в ее искренность. служебном рвении? т а да наплевать ему на ее служебное рвение. В желании помочь. На черта ему сдалась ее помощь. «Я просто допоздна работала», — продолжала она, «а он все рассматривал ее. Потом у меня ключ не подошел, потом я вам позвонила, потом, потом еще кто-то позвонил, сказал, что разлогово, что он не сам умер, в общем, и, и я вас видела той ночью. И что из этого?» «Я думала, что, раз вы так заволновались, значит, ключ — это очень серьезно?» «Я стала его искать и не могла найти. А про второй...» «Да-да», — перебил Волошин. «Про второй вы вспомнили только сегодня утром. Я одного не понимаю. Вам-то что за дело?» Варя так растерялась, что у нее подкосились ноги, как будто вдруг перестали держать. Она неловко приткнулась на холодный диванный валик и тут же поднялась. — Марк Анатольевич, вы не подумайте, что я, что вы. Я просто хотела найти ключ. Очень громко, от страха, выговорила Варя. — И мне казалось, что это важно. — Для кого важно? — Для вас, — крикнула она. Да что это такое? а ну Ну, почему вы меня допрашиваете? Что я вам сделала? Вы лезете куда не следует. Я никуда не лезу. Я просто делаю свою работу. И если вы боитесь, что я... Я ничего не боюсь. Что я узнаю то, что мне знать не положено. Значит... Значит... Значит, вы не тот, кем прикидываетесь. А кем я прикидываюсь? Порядочным человеком. Тут она вдруг топнула ногой, сжала кулачки. И, значит, папа прав. Вы не люди, а волки. Римский? Она тяжело дышала, стараясь не зарыдать. Ей это удавалось. Пожалуй, за мужество ее можно уважать. Мельком подумал Волошин. Держится она хорошо, достойно. Что римский? Папа римский сказал вам, что я не человек, а волк. Я поеду. — Марк Анатольевич! — твердо и громко сказала Варя. — Извините, можете в понедельник меня уволить. — Уволю, — пообещал Волошин. — Так что до понедельника давайте без мелодрам, образных сравнений папы римского. — Значит, вы решили, что ключи просто перепутали? — Кто мог их перепутать? — Разлогов? — Разлогов не мог. все так же отчетливо громко выговорила Варя. Господи, во что она ввязалась? Кого решила спасать? И зачем? Невозможно спасти того, кто не хочет спасаться или убежден в том, что спаситель враг, который пришел, чтобы его добить. Разлогов уже умер, а сейф мы после этого открывали, я точно знаю. Так что, скорее всего, их перепутала Глафира Сергеевна или вы сами... Тут она остановилась и добавила потише, просто случайно. — Глафира Сергеевна, у нас на работе после смерти мужа не б ы л о ни разу. — Холодно, — сказал Волошин. — И вам об этом отлично известно. Ключи мог перепутать только я. И вы правы, я их перепутал. Варя вытаращила глаза. Сверкнули ее очки. Кого-то она все время напоминала Волошину, и это было неприятное напоминание, только он никак не мог вспомнить, кого именно. — Ну да, — морщес, — продолжал Волошин, — ключи я перепутал. — Но вся штука в том, что тот, который у меня, не подходит тоже. — Как? — поразилась Варя. «Вы пробовали?» Примерно раз тридцать. И ни разу он не подошел, представьте. «Марк Анатольевич, а а можно мне куртку снять?» Вдруг спросила она школьным голосом. «Ужасно жарко». «Извините меня», — помолчав, сказал он, и благодарная Варя моментально стянула куртку. От ее благодарного личика и еще от того, что куртку у нее он так и не принял, Ему стало неловко. Мать говорила, что в последнее время он стал похож на шпица Дона Карлоса. Дон Карлос лаял на всех без разбору хриплым от старости лаем, а когда не лаял, все равно бывал всем недоволен, сопел и смотрел на людей презрительно. А один в один он Марк Волошин. Но если второй тоже не подходит... «Хотит, — з а б о р м о т а л а Варя, — значит, должно быть какое-то объяснение?» «Никакого нет. Должно быть, Марк Анатольевич!» «Сейчас ты додумаешься до того, что ключи я мог перепутать, только если лазил в домашний разлоговский сейф», — подумал мизантроп Дон Карлос. «И задашься вопросом, зачем меня туда понесло и что именно я мог там искать? Ты ведь умная девочка». ведь и ко мне прилетела неспроста. Какая-то цель у тебя есть, правда, девочка? Должна быть какая-то очень простая и ясная цель, и это явно нежелание найти ключ от сейфа. Правда, девочка? Так с ним бывало в последнее время. Он расслаблялся на секунду, а потом снова весь подбирался, жесткий, неприступный и ощетиненный, как кусок колючей проволоки. «Стойте!» Вдруг вскрикнула Варя и схватила его за рука. «Стойте, Марк Анатольевич!» «Я стою!» Он не успел еще как следует принять вид куска колючей проволоки, и Варя окончательно сбила его своим хватанием за рукав. Он смотрел на нее с любопытством, обычным, искренним любопытством, как нормальный человек. «Был еще один ключ!» Выпалила Варя, радостно ну конечно вспомните мы заказывали два сейфа фирмы круп два ну не три же и один дверной замок той же фирмы то есть где то есть еще один желтый ключ с буквами круп и я даже знаю где он есть черт побери сказал волошин весело точно замок ставили у разлогового в кабинете На даче. Значит, ключ этот на даче.